глава пятая. В кромешной темноте я ощутил, как на моих запястьях застегнулись наручники. Сверху меня бережно укрыли какой-то тканью, а еще пнули ногой по морде и ребрам. — Ублюдок! — с ненавистью сказал хриплый голос человека, которого я не видел. — савеч рули на кордон, там его и выпотрошим. — Илья Иванович, сделаем! — отозвался боец, сидящий за рулем. В микроавтобусе ехало четыре человека, не считая меня. Двое на переднем ряду и еще двое со мной в кузове. Все это я рассмотрел с помощью всевидящего ока. Лежал я тюленчиком и не дергался, делая вид, что потерял сознание. Забавно, но эти болваны понятия не имели о том, что я устойчив к ядам. Слабость, накатившая на меня, развеялась через жалкое мгновение, но я решил поиграть по правилам похитителей. А чего нет-то? Узнаю, кто заказчик, получу пару трофейных предметов, ведь эти граждане явно шли на меня не с пустыми руками. Это было понятно из того, насколько четко они сработали. Я могу разорвать наручники в любое мгновение, но зачем? Так ведь я испорчу все веселье. Машина ехала не спеша, стараясь не привлекать внимания. Бойцы, сидевшие рядом со мной, молчали, а вот водила со своим соседом болтали без умолку. «Наши уже на винзавод Титовых внедрились. Дождемся, когда на железобетон нам будут наши люди, и сжахнем. Так сжахнем, что вся промышленность Титова сгорит в одно мгновение». — Сень, я вот сколько тебя знаю, не могу понять, за что ты так титова ненавидишь? — спросил Гундосый голос. — А за что мне его любить? Мой батя гвардейцем у нашего барона служил. На границе стычка случилась, и его убили. — А что барон? — Да нифига! Замял все и сделал вид, что ничего не произошло. Я ж поэтому в разведосы и пошел. «Надеялся, что забросят к Титову. Забросили. Скоро смогу поквитаться за старика», — кровожадно закончил боец. «Ты-то, ты, твою мать, чё его надо?» — выругался Гундосый. «Паркуйся, обычный досмотр», — сказал голос надо мной, и меня тут же забросали вонючими тряпками. Машина остановилась, послышалось жужжание электрического стеклоподъемника. «Доброго денёчка, гражданин инспектор!» «Ваши документы!» — хмуро бросил человек, подошедший к машине. «А мы что-то нарушили?» — спросил водила, шелестя бумагами. «Ну, сейчас узнаем. Заднюю дверь откройте». Инспектор ударил по кузову то ли кулаком, то ли жезлом и направился к задней двери. «Да то в это! Только грязные ковры!» Везёвых, короче, до четвёртый кордон. У нас там, вот это-то, хим... химчистка. Подбострастно сказал водила. выпрыгнул из машины, а через мгновение открыл заднюю дверь. «Здрасте!» — буркнул сидящий рядом со мной боец, придавив меня ногой. «Спасибо, что дверь приоткрыли. Думали, что подохнем тут от этой вонища». «Фу! Как вы ещё сознание не потеряли от такой вони!» С отвращением бросил инспектор. «А что поделать? Заказ от борода Титова. У него не недавно были гости». Заговорщически прошептал водила. «Высокородные господа, значит, дожрались до потери пульса. Вот и зарыгали все ковры. Теперь дам отстеревать. Такие дела». водил цокнул языком, после чего послышался звук шлепка. «Вот ваши документы». «Можете ехать», — сказал инспектор и, отходя, добавил. «Хм! Вот же ж, блин, аристократы! Бесятся жиру!» Водила захлопнул заднюю дверь, прыгнул за руль, и мы продолжили путь. «Сеня, а ты знатный балабол! Как присядешь на уши, так и получишь желаемое, хоть от бога, хоть от черта!» Хрипло пробасил мужик, сидящий рядом со мной. «Ах, а, да, бля!» — присел на уши. «Тысячу рублей пришлось в карман ссунуть. Тот сучонок хотел еще и ваши документы проверить!» — прорычал водитель. «Ничего страшного. Барон компенсирует». Дальше ехали молча. А я пытался понять, по мою душу своих головорезов послал барон Юсупов, или я успел еще кому-то перейти дорогу. Спустя двадцать минут... Машина свернула с асфальтированной дороги на проселочную. Начала безбожно трясти. Так трясло, что я думал, все потроха отобью. «Вон знак кордон номер четыре, от него направо!» — пробасил хриплый голос. «Да знаю я!» — отмахнулся водила. Свернув направо, машина проехала пару сотен метров и притормозила. Открылась передняя пассажирская дверь, и из нее выпрыгнул гундосый. Спустя пару секунд он загремел цепями и, судя по всему, открыл ворота. Пока он этим занимался, я аккуратно осмотрелся. Да уж, места здесь глухие, ни единой души. Заревев, машина тронулась с места, проехала еще десяток метров и остановилась. Водила заглушил транспорт, Огул мотора еще пару секунд летал по помещению. Эхолокация услужливо отрисовала карту. Приехали мы в ангар высотой около 10 метров. В дальнем углу помещения стоит автопогрузчик. Слева от него двухметровая стопка палет. У стен расположились стальные стеллажи, заполненные ящиками. Выходит, что приехали мы на склад. Чувствую, что сегодня мой карман заметно потяжелеет от наличности. Осталось только решить один вопрос. хватает этот кусок дерьма!» Зло рыкнул хриплый голос и пинком вышвырнул меня из микроавтобуса. Я зажмурился от яркого света, льющегося с потолка, и, наконец-то, рассмотрел моих похитителей. Четыре амбала с крестьянскими мордами. одеты в синие комбинезоны, на головах бейсболки с надписью «Чистка ковров». «Ха! Чистка ковров?» — прыснул я со смеху. «Мужики, я, конечно, тот еще бык, но от чистки, пожалуй, откажусь. Нет, если бы вы были сексапильными красотками, то...» Договорить я не успел, и тут же схлопотал увесистый удар ботинком по ребрам. «Ты «Оклемался раньше времени», — хрипло прокаркал самый старый из мордоворотов и, схватив меня за волосы, оторвал от земли. «Ну все, щенок, шутки кончились. Для тебя это конечная остановка». «А а если я доплачу за билет, можем еще покататься?» — прохрипел я, сплевывая кровь. «Конечно можно. Сейчас покатаем», — усмехнулся хриплый. «Сеня, подгоняй погрузчик!» В дальнем конце ангара заторахтел древний мотор, а через пару секунд приехал Сеня. Погрузчик, покрытый ржавчиной, задрал на высоту трех метров стальные рога, к которым были приварены два стальных кольца. На мгновение мою правую руку освободили от наручников, но только для того, чтобы рывком поставить на ноги и подтащить к погрузчику. после чего на запястье защёлкнулись новые наручники. Крепкие руки подхватили меня, подняли над землёй. Руки прицепили к стальным кольцам погрузчика. Сталь врезалась в кожу, заставив скривиться от боли. Ноги болтались в воздухе, из-за чего весь вес лёг на острые грани наручников. «Какие негостеприимные господа! А поговорить, а угостить чаем с печеньками!» «Сеня, камеру!» — хрипло сказал старый и закурил невероятно вонючую махорку. Облако дыма ударило мне в лицо, отчего я закашлялся. «Надеюсь, мы с вами собрались здесь не для того, чтобы снимать рекламу о вреде курения?» — улыбнулся я, заметив, как хриплый берет стальную трубу. «Нет, мы снимем ролик о вреде длинного языка и отсутствии мозгов». Хищно оскалялся Хриплый, замахиваясь трубой. «Стойте!» — взвизгнул я, изображая ужас. «Скажите хоть, в чем я провинился?» «А как будто ты не знаешь!» — хмыкнул Хриплый, опустив трубу. «Не заплатил налоги?» — наигранно спросил я. «Знаешь, я бы убил тебя только за эти идиотские шутки!» Но причина твоей скорой кончины немного в другом. Хриплый подошел ближе ко мне, волоча за собой трубу по бетонному полу. Металл радостно позвякивал, предвкушая скорую встречу с моим черепом. — Ну чё, снимаем? — спросил Сеня, устанавливая камеру на штатив. — Запускай! — кивнул Хриплый и приподнял мой подбородок трубой вверх. — Аркадий Емельянович, «Мы поймали ублюдка, покалечившего вашего сына». «Что значит покалечившего? Это не я! Меня подставили!» Стал орать я, трепыхаясь в воздухе. Какое-то было у меня легкое и игривое настроение. Но его тут же испортил удар трубой по ребрам. Хриплый бил сознанием дела так что за один удар сломал два ребра. Я вскрикнул от боли и безвольно повис на наручниках. — Илья Иванович, ну ты так-то сильно не лупи, а то парнишка сдохнет раньше, чем раскается! — усмехнулся оператор. — Во, леди! Он уже заныл, походу! — насмешливо сказал синя видя, как я трясусь. Но трясся я не от боли или страха, а от смеха. Ситуация и правда была дурацкой. За моей головой... Послали четырех идиотов, из которых лишь хриплый Илья Иванович достиг ранга околита. Остальные же были в лучшем случае витязями. Позорище. Меня явно недооценивают. Оно и понятно. Двенадцатилетний пацан, скорее всего, не представляет никакой угрозы. Что ж, придется показать себя во всей красе. <смех> захохотал я запрокинув голову назад я заныл ныл ваш максимка пока я выбивал из него всю дурь если бы я мог вернуться назад то сделал бы то же самое снова ваше благородие аркадий емельянович это для вас Ухмыльнулся хриплый и попытался ударить меня трубой в пах. Но что-то пошло не так. Я резко подтянул ноги и пнул хриплого в грудь, отчего тот отправился в свободный полет, выронив трубу. Не теряя времени, я потянулся к мане, создав два ветряных лезвия. Со свистом они рванули к цепи наручников и перерубили ее. Рассеченные звенья цепи с лязгом полетели на бетонный пол. а я приземлился на ноги. «Схватить его!» — гаркнул хриплый, поднимаясь с пола. Я же посмотрел на красивые браслеты, заляпанные моей кровью, и тяжело вздохнул от накатившей ностальгии. Я как будто снова попал в академию, где хулиганы пытаются выяснить, силен ли твой характер, или ты, как крыса, забьешься под кровать и будешь молить о пощаде. Сейчас в роли хулигана выступал барон Юсупов, а, как известно, такие понимают только силу. Иначе попросту не отстанут. Троица, вооружившись телескопическими дубинками, бросилась на меня. Первый умер, не успев сделать и пары шагов. Над моей головой сформировалась ледяная стрела и со свистом прошила череп похитителя насквозь. Он оступился и рухнул мордой вниз, заливая бетон кровью. «Сука!» — закричал Сеня, опустив дубинку мне на спину. Было больно, даже очень. Этот ублюдок напитал тело манной, за счет чего удар вышел настолько мощным, что он даже погнул дубинку, а мне же раздробил лопатку. Скорчившись, я пнул его пяткой в пах. Пока Сеня оседал на землю, я снова потянулся к мане чтобы добить подранка и перейти к следующему. Но в следующую секунду... Илья Иванович схватил меня за правой рука в дубленке и зашвырнул в стену через весь склад. Стена оказалась мягкой, как будто сделана из фольги. Хотя на самом деле она была стальной. Просто в момент, когда я влетел в стену, она погнулась. Боль разлилась по затылку и спине. Перед глазами поплыли черные пятна. А изо рта потекла кровь. «Неслабо меня приложили». «Идиоты! Вечно приходится все делать самому!» Прорычал Илья Иванович, хрустнув пальцами, а после направился в мою сторону. По каналам хриплого хлынула манна, а вокруг его тела закрутился фиолетово-черный вихрь. Как красиво! Илья Иванович специализируется на проклятиях. Просто восторг! Я сполз по стене и попытался встать, но сделать это оказалось непросто. и заметил, что на правой кисти проявилась черная сетка вен, медленно поднимающихся вверх по коже. «Стоп! А почему я вижу всю руку от кисти до плеча? Этот ублюдок оторвал рукав моей многострадальной дубленки!» «Как только проклятие доберется до твоего сердца, ты сдохнешь!» Зло выплюнул Илья Иванович, продолжая вливать манну в фиолетовый вихрь. «Но сначала...» «Ты испытаешь ни с чем не сравнимую боль!» В его обещании чувствовалась правдивость. Вот только был нюанс. За эту жизнь я вытерпел столько боли, что его жалкое проклятие даже близко не могло принести мне столько боли, сколько приносило поглощение доминант. «Пока он не сдох, переломайте ему все кости!» — приказал Хриплый своим подельникам. Сеня до сих пор не мог отойти от удара в пах и продолжил лежать на бетоне. Второй же боец быстро подбежал ко мне и стал со остервенением лупить дубинкой. Точнее, он ударил всего один раз. Я перехватил его руку и сжал до хруста, раздробив кости. Завопив от боли, боец попробовал отскочить назад, и я не стал его удерживать. Вместо этого призвал из хранилища оторву и пальнул от бедра. Боец с раздробленной кистью прыгнул на одну линию с Ильёй Ивановичем, заставив меня расплыться в хищной улыбке. Мощный поток манны вырвался из ствола оторвы. Яркий луч прошил тела двух похитителей, начисто срезав всё, что было выше пояса. Кстати, оторва снова оторвала мне кисть. Ту самую, где было проклятие. Удачно вышло. «Ч-ч-ч-чудовище!» забормотал Сеня, пятясь назад. «Чудовище!» — взвизгнул он, собираясь бежать. «Но кто же его отпустит?» Я потянулся к Манне. Бетонный пол лопнул, и из него появилась каменная клеть, тут же накрывшая еще живого бойца. Улыбаясь, я пошел в сторону Сени, роняя кровавые капли на бетон. Остановившись у клетки, я посмотрел на камеру. «Надо бы ее выключить!» Не хочу, чтобы Юсупов видел то, что случится дальше. «Как, как, как такое? Возможно, Акалит в двенадцать лет?» Пролепетал Сеня, глядя на сгиб моего локтя. «Ха, а ведь он прав. Татуировка изменилась. Щит и меч исчезли, а на их месте красуется черный посох. Занятно». Я подошел к камере и заглянул в объектив. «Аркадий Емельянович!» «Что ж вы таких слабаков за мной послали?» «Стыдоба!» — укоризненно проговорил я. «В следующий раз посылайте более квалифицированный персонал и позаботьтесь, пожалуйста, чтобы у них при себе имелось нормальное оружие. А то, ей-богу, даже взять нечего с этих оборванцев!» Я нажал кнопку «Стоп» на камере и повернулся к Сене. «Не-не, не убивай меня! У меня жена! Дети! Я ж... Же... «Ничего не сделал!» — взмолился водила. «Зачем мне тебя убивать? Кто-то должен доставить запись Юсупову», — спокойно сказал я, остановившись у клетки. «Но для начала, скажи, как ты относишься к мутациям?»